54. Сара и Хорис ехали достаточно быстро и скоро оказались в зоне, которую все называли дырой. Участок дороги в пустынной местности между Ингремом и Хантом держались вдоль Гваделупы, приятно журчащей на мелководье. Над дорогой раскинулись ветви дубов с густой листвой. Затем выехали на открытый участок, и заходящее солнце осветило их лица, а потом снова оказались в тени деревьев. «Думаю, этому парню отдых нужен», – сказала Сара. Они спешились и подвели лошадей к реке. Стоя на берегу, кобыла Холиса, не задумываясь, опустила голову в воду, а вот Мерин мешкал. Сара сняла сапоги, закатала штаны и повела его на мелководье, чтобы он попил. Вода была приятно прохладной, дно реки здесь покрывал гладкий известняк, оно было твердым. После того, как лошади утолили жажду, Сара и Холли сдали им еще немного погулять, а сами сели на скальный выступ, выдававшийся вглубь реки. По берегам росло много зелени – ивы, пеканы, дубы, мескитовый кустарник и дикие груши. Над водой роилась машкара светящимися на солнце столбами. В сотни метров выше по течению виднелась широкая заводь. «Здесь так спокойно», – сказала Сара. Холлис удовлетворенно кивнул – «Думаю, смогу к этому привыкнуть». Она вспомнила эпизод из далекого прошлого. Много лет назад, когда она, Холис и остальные отправились в поход Колорадо вместе с эми Тео и Масс с ними уже не было. Они остались на той ферме, чтобы Масс спокойно родила ребенка. Они пересекли горы лосаль и спустились в долину, заросшую высокой травой. Над головой раскинулось голубое небо. Они остановились, чтобы отдохнуть. Вдалеке виднелись покрытые снегом вершины скалистых гор, но воздух в долине был теплым. Сидя в тени клёна, Сара испытала неизвестное до той поры ощущение, ощущение красоты мира, поскольку он действительно был прекрасен. Деревья, солнечный свет, колышущаяся на ветру трава, сверкающий льдом вершины гор. Как она до сих пор не замечала этого?» А если замечала, почему все выглядело иначе, более обыденно, она была влюблена в Холлиса и поняла тогда, сидя под деревом среди друзей, в том числе Майкла, спящего в обнимку с ружьем, как спит ребенок с плюшевой игрушкой, что Холлис и есть причина для этого. Любовь, только любовь, открыла ей глаза. Лучше нам ехать, сказал Холлис, скорость темнеет. Они сели на коней и поехали дальше. Генерал Гуннер Абгар стоял на стене и глядел, как долину укрывают тени. Поглядел на часы. Двадцать пятнадцать. До захода солнца считанные минуты. В гору ползли последние машины, увозя рабочих с полей. Все солдаты заняли позиции на стене. С новым оружием и боеприпасами. Но их было мало. Слишком мало, чтобы следить за каждым дюймом шести миль периметра, не говоря уже о том, чтобы оборонять его. Абгар не был верующим, прошло уже много лет с тех пор, как его губы произносили молитву. Чувствуя себя немного глупо, он решил помолиться сейчас. «Боже», — подумал он, — «если ты слышишь меня, прости за мой грубый язык, но если это тебя не слишком затруднит, пусть все это окажется полной хренью». Загромыхали шаги по настилу. «Что такое, капрал?» Солдата звали Редклифф, он был радистом. С трудом дышал, после того, как бегом поднялся по лестнице. Согнулся, упершись ладонями в колени и хватая воздух ртом в промежутках между словами. «Генерал, сэр, мы отправили сообщение, как вы приказали». «Что насчет Люкенбаха?» Редклифф торопливо кивнул, все так же глядя вниз. «Да, они послали взвод». Он закашлялся. «Но есть другой момент». Они единственные, кто ответил. «Отдышись, капрал». «Да, сэр». «Виноват, сэр». «А теперь рассказывай по порядку». Солдат выпрямился. «Все так, как я сказал. Хант, Комфорт, Берни, Розенберг. Мы не получили никакого ответа. Ни подтверждения приема сообщения. Ничего. Все посты, за исключением Люкенбаха, в эфир не выходят». В ворота въехал последний автобус. Внизу на стоянке рабочие выходили из машин. Некоторые разговаривали, шутили, смеялись, а другие быстро отделялись от толпы и уходили по домам. «Благодарю, что сообщил капрал». Абгар поглядел ему вслед, а потом снова повернулся, глядя на долину. Завеса тьмы надвигалась на поля. «Что ж», — подумал он, — «видимо, это правда. Было бы здорово, если бы это случилось попозже». Он спустился по лестнице и подошел к воротам. Там стояли двое солдат и гражданский, мужчина лет сорока, в грязном комбинезоне и с гаечным ключом размером с в руках. Мужчина выплюнул на землю какой-то комок. «Ворота теперь должны нормально работать, генерал. Еще я все хорошенько смазал. Закроются тише, чем кошка пройдет». Абгар поглядел на одного из солдат. «Все машины прибыли. Насколько мы знаем, да». Абгар задрал голову к небу. Там уже появились первые звезды, мерцая в наступающей темноте. «Окей, господа», — сказал он. «Тогда закрываемся». Калип сидел на ступенях крыльца, глядя, как наступает ночь. Днем он проверил убежище, куда уже не заглядывал ни один месяц. Построил его только для того, чтобы отцу угодить. Тогда это казалось полной глупостью. «Да, случаются торнадо. Да, иногда люди гибнут. Но какова вероятность?» Калип смел с люка листья и прочий мусор и спустился вниз по лестнице. Внутри было темно и прохладно. Керосиновая лампа и бутыли с горючим у стены, люк, запирающийся изнутри на два стальных засова. Когда Калиб показал убежище Пим, на второй вечер после того, как они приехали на ферму – Он ощущал себя несколько неловко, будто это сооружение было слишком дорогой и неоправданной прихотью, полностью противоречащей их оптимистичному настрою. Однако Пим восприняла это иначе. «Твой отец кое-что знает. Хватит извиняться. Я рада, что ты это сделал». А теперь, глядя на запад, Калиб следил за заходящим солнцем. Его нижний край едва коснулся вершины хребта а потом будто начал ускоряться, как это всегда бывает. Уходя, уходя, уходя. Он почувствовал, как все меняется. Казалось, все вокруг него замерло. Но в следующее мгновение он уловил краем глаза движение в кроне пекана высоко. Шуршание. Что он видит? Не птицы. Что-то изрядно тяжелее. Он встал. Вздрогнуло второе дерево. Третье. И он вспомнил фразу из прошлого. «Когда они нападают, то нападают сверху». Дослал патрон в патронник винтовки и услышал, как позади него, дома, кто-то выкрикнул его имя.